Глава 16 Можно сколько угодно считать волшебников равнодушными, логичными и лояльными к власти машинами, но никто не устоит перед запахом денег. Маги всегда нуждались в редких и дорогих ресурсах, в услугах, в банальных взятках, которые нужно раздавать. Конечно же, часть их сотрудничала с синдикатом, Просто я был уверен на немалое количество процентов в том, что после провала засады на Раотана, в ходе которой была убита пара волшебников, творцы заклинаний отойдут в сторону. Видимо, я ошибался. Сквозь раскаленную дыру в потолке, от которой мы так вовремя отскочили, попыталась пролезть какая-то энергетическая дрянь, в виде целой грозди шевелящихся полупрозрачных пузырей синего цвета, но, видимо, не выдержала жара, начав лопаться. Рогнувшись, я побежал к лестнице, возле которой валялось несколько ранее оформленных нами трупов, приказав Пиате следовать позади. Лестница была на месте, тоже покрытая льдом. «Исправимо! Согревание Тафельда. Борясь с желанием выпустить наверх усыпляющий туман, снова отступаю подальше от дыры в потолке, через которую не только тычется какая-то очередная волшебная погонь, но еще и прилетает пара гранат, разносящих остатки мебели в зале. Следом появляется четыре призрачных кота размером с рысь, спрыгивающих прямо в огонь и устремляющихся на нас. Магия самонаведелье. Двух я успеваю развеять выстрелами, третьего, бросившегося на пиату, поймать на смазанной коваром хаван, тут же перекидывая его Эйни, а четвертый пытается вцепиться мне в спину. Смола, зашитая в подкладке, дестабилизирует магический конструкт, развеивая его вспышкой маны. Выкрутились. Что дальше? хрипло спросила пиата, пригонувшаяся с ножом и револьвером, определенно готовый к чему угодно. Стоим, ждем! тихо пробормотал я. Сейчас лестница оттает. Ни звука, я слушаю, прошептала пиата, становясь на одно колено. Я замер, стараясь ей не мешать. И через секунду мы снова катились задницами по гладким каменным плитам из-за того, что над нашей головой снова раскалился и потек потолок. Не только над нами, но и прямо перед лестницей, блокируя возможность подняться. Туда я сразу же направил внезапного Левиафана, нейтрализуя тактическую уловку неизвестного мага. Но и на это нужно было время. Откатившись, мы замерли, готовясь к новому прыжку. Пиата слушала. Все утихло, по крайней мере для моих ушей, слышащих только треск от горящей мебели и штор, однако высшая Эйна определенно слышала больше. Схватив меня за руку и закрыв глаза, девушка вслушивалась несколько секунд и затем прошипела мне на ухо. Они эвакуируются в соседние здания. Маги прикрывают отход. Маги трое. Один держит щиты, двое совещаются с. с... Готовься! Сейчас будет атака. Они хотят задержать нас. Придумать я ничего так и не успел. Гопницкий налет на мирно совещавшихся и потенциально беззащитных перед союзом ковара и артефактов бандитов напоролся на умело и быстро мыслящих магов, тут же отрезавших меня от своих ценных подопечных. Теперь наступил следующий акт этого марлезонского балета. Сквозь едва остывшую первую дыру в потолке к нам планировали, орущие от страха и азарта бандиты, стреляющие из пушек и кидающие в нас гранаты. Точнее, ослепляющие стеклянные кубики. Я их очень хорошо разглядел перед тем, как ослепнуть самому, успев бросить накачанный маной тычок лира прямо посреди залы, пока пиата, стреляя вслепую, тащила меня оттуда за шиворот в другую комнату. «Фелиция!» Пришла мне на ум своевременная мысль. Будь нашими глазами! Не вовремя! Зашипел возле меня злой женский голос. Очень не вовремя. Сразу вслед за этим даймон выхватила из моих рук автомат, начав стрелять и ругаться. Последняя адресовалась нам как за вызов, так и за бешено мигающий тычок лира. оказывающий свое вредоносное стробоскопическое воздействие, в том числе и на Фелицию. «На потолок поглядывай!» Схватив пиату за талию и, упершись ногами в ближайшую стенку, бросил я, тут же утыкаясь одним глазом в плечо сопящей Эйны и начиная об него им тереться. «Врезало по нам этими световыми вспышками очень хорошо!» «Деваться было некуда!» Мы сидели и промаргивались минуты три. Противники, испущенных волшебником вниз, занимались тем же самым, попутно еще и отступая из-за беспорядочного огня, который вела ругающаяся Фелиция, периодически подбирающая оружие с пола. Однако, крики и звуки выстрелов не помешали Пиати услышать главное. «Они уходят, Кейн!» Дернула она меня. Маги тоже. Они собираются сбежать. Вряд ли просто так, прохрипел я, указывая на выход. Быстрее на выход. Жизнь становится куда веселее, когда у тебя нет портала, через который можно удрать. Кстати, забавно-то как... Как только договор с Гарамоном был разорван, я напрочь, просто полностью, совершенно и абсолютно забыл, как именно я открывал порталы, какое мысленное усилие надо было совершить. Мысли были несвоевременные, совсем не несвоевременные, несмотря на то, что я думал их в рывке к двери, убирая злоязычную брюнетку обратно в гримуар. Понятно, от чего ее отвлекли. Ты даже не представляешь, насколько не вовремя берегись! Все здание затрещало и заскрипело, побуждая меня выпрыгнуть через главный вход, предварительно сильно пихнув, толкнув несущуюся впереди пяту. Она, как и я, грянулись на борт стоящего перед входом мобиля, а затем тут же, не сговариваясь и не оборачиваясь, преодолели его каждый по-своему. Я под днищем, а Эйна через крышу. Оглянулись мы, лишь отбежав на другую сторону улицы, на мгновение застыв при виде раскаленного дома, оплывающего вниз, как свечка. В перекошенном окне первого этажа мелькнул горящий силуэт истошно кричащего человека, одного из ранее выживших бандитов. «Они убегают, Кейн!» оторвал меня от жуткого зрелища напряженный голос лорда. «Не стой столбом!» Действительно, из улицы уже выезжал, визжа колесами, кортеж из пяти мобилей, располагавшихся в незамороженном мной конце. В последний, уже двигающиеся как раз запихивали какого-то беспамятного придурка в наряде волшебника. Догадавшись, как именно он оказался в таком состоянии, я взбесился. «Это тот самый расплавитель?» «Пиата, в мобиль!» — рявкнул я, поднимая гримуар. «Звезды Альстара!» «Упускать возможность, отомстить тому!» кто нас чуть не поджарил, я не собирался даже с учетом того, что времени было в обрез, а резерв маны у меня уже значительно просел. Двенадцать фиолетовых самонаводящихся зарядов, выпущенных мной, долетели, когда я уже занимал место, за рулем заведенного пятой маномобиля, вколачивая машину с лишенным сознанием волшебником в мостовую. Не все из них долетели, но хватило и половины, чтобы мобиль превратился в смятую консервную банку, которую я через несколько секунд начал сталкивать с пути бампером, пытаясь не упустить из виду удирающих от нас гадов. «Держи!» — я шлепнул на бедра девушки, мудро усевшейся сзади за моей спиной, один из своих револьверов, А второй приспособил себе под руку. У них еще есть волшебники. Вытолкнув остатки мобиля с дороги, я пустился в погоню за удирающими мафиози и индейцами. Сначала это была почти стандартная погоня из американских старых фильмов: Виск шин, гудение маномобилей, шокированные прохожие, отбегающие от дороги. Но жены были еще выстрелы, но их не было. С нашей стороны потому, что мне было бы страшно неудобно доставать запасные барабаны из рюкзака с арканитовыми стержнями, устроившемуся на сиденье справа. А с их стороны мешался щит. Небольшая полупрозрачная мыльная сфера, прикрывающая зад последнего из автомобилей, едущих один за другим. Наверное, из-за этого они так и ехали. Кейн! Возбудилась пиата, дергай меня за плечо. Смотри! Защитная сфера, раскинутая неизвестным магом, дрожала и дергалась. Но не просто так, а притягивая к себе материю в виде небольших предметов. К едущему мобилю летели зажигалки, портмоне, часы, даже оружие, выдираемое волшебной силой из кобур у прохожих. — Они создают щит против пуль с коваром, — пробурчал я. — Это хорошо. — Хорошо? — изумила Сейна. — Конечно. Значит, будут держаться вместе и не смогут в нас стрелять. — Зато смогут кое-что другое. Она явно подразумевала магию. — На этот риск придется пойти, — согласился я, лихорадочно вращая баранку для красивого поворота с заносом. Тут, как говорится, кто раньше успеет. Кейн! Вопли возмущенной белокурой красавицы, дышащей мне на ухо, послышалось предложение свалить куда подальше от этого бардака. Есть такое слово «надо», — гаркнул я, прекрасно понимающий, что стоит кадархиалле подлой скотине от нас оторваться, как король Америки тут же спустит на меня всех собак мира. Уже, может, сидит и спускает. Мне необходимо грохнуть как его, так и тех боссов синдиката, с которыми он в одном мобиле. Так что, либо я поймаю взглядом идущий первым маномобиль, подлавливая его усиленными звездами или куда более дешевым усиленным левиафаном, либо сидящие в мобилях маги сумеют шарахнуть чем-нибудь убойным по мне. Только вот по идее не разрабатывают волшебники заклинаний для ситуаций, когда надо, стоя на коленях мордой назад, изображать из себя тачанку, чтобы в нужный момент выпустить вручную проговариваемое заклинание прямо в мимолетно появившееся в поле их зрения мобиль. Впрочем, Колесо фортуны можно слегка подпнуть в мою сторону. «Если увидишь возможность, стреляй по колесам переднего мобиля», рыкнул я, продолжая давить на газ, но аккуратно поняла. Высунув в окно руку с гримуаром, я продолжал висеть на хвосте у мобиля с огромной круглой нашлепкой из хлама, готовый в любой момент как попробовать отразить щитом магию, так и резко вывернуть на тротуар, если зарядят чем-нибудь основательным. Фелиция нервно бубнила мне прямо в мозг, отсчитывая время зарядки усиленного заклинания. Даймон сейчас не только направляла в книгу «Мой резерв», но также нагнетала в заклинании и свой собственный, что у нее получалось откровенно паршиво. Все должно было решиться за следующие пять минут. Но решилось прямо сейчас. Защищенный волшебной полусферой маномобиль, проущий в двух десятках метров от меня, оказался протаранен сбоку огромным носорогом, из раскрытой пасти которого вовсю летели пар и слюна. «Пиата! Внутрь!» – прохрипел я, выворачивая руль под болезненный скрип, пытающийся резко впихнуться назад, эйны. Наш мобиль, кабанчиком подскочив на тротуаре так, что мы дрязнулись об потолок, задрифтовал по небольшой площади, закручиваясь по оси. Я кряхтел, удерживая руль, пиата сипело, все перед глазами кружилось, как в сатанинском хороводе. Наконец, тяжелая махина остановилась, сбив несущегося куда-то белоснежного единорога злобно оскаленными, но вполне лошадиными зубами. Вместе с жалобным ржанием, отлетающего от машины княгини, мне и пришло осознание того, что творится здесь и сейчас. «Что случилось, Кень? Отку? Каскад пиата!» Это я уже просто простонал, сначала выжимая педаль газа, а потом уж только поправляя рюкзак с аккумуляторами, чуть было меня не задушивший. Так, что у нас? Полюнь, на все разберись с индейцем. Резкий и громкий голос лорда Эмберхарта прозвучал в кружащейся голове на батом. Вон они, объезжают трамвай. Вся свора сидит в первых двух машинах. «Где?» – пробормотал я, кое-как направляя мобиль дальше. «У них на крыше эльф с топором. Очнись!» Вот это помогло сфокусировать зрение на жилистом, как сволочь эльфи с очень длинными, спадающими за спину ушами, который в одной набедренной повязке рубил топором крышу на мобиле. Типа, который высунулся по пояс в окно, И холоднокровно пристрелил ушастого, я тоже узнал. Более того, встретился с ним взглядом. Кадархиала, тупой и везучий. «Убью!» Пята, ты как?» — гаркую я. Вновь носил злосчастную педаль газа ногой. «Нормально!» — шипит та. «Просто сиськи ушибла». «Мы тебе для чего столько корсетов сочинили?» Рычу я просто ради отвлечения внимания, лавируя по площади между орущими людьми, не людьми и совсем уже животными из других миров. «Я вообще с тобой по магазинам поехала!» орет Эйна с обидой в голосе. «И извини, забыл!» Бодро откликаюсь я. В голове Даймон шепчет про то, Что магии теперь хватает на усиленное заклинание. Мне не до этого. Да, задница одного из двух мобилей маячит в полутора десятков метров впереди. Но отрывать руки от руля страшно. Вокруг творится безумие. Вокруг каскад. Самое его начало. Мы едем и видим... Как открываются окна порталов. Видим вылезающих оттуда тварей, кидающихся на друг друга и на людей. Видим, как начинается бойня. Пиата не выдерживает, она начинает палить в монстров из окна, укладывая отравленные смолой пули в их тела. Молчу, сосредоточившись на вождении, даже после того, как высшая Эйна начинает срывать револьверные барабаны с моего рюкзака. Пять плюс два и плюс один плюс два равно десять. Два водителя, пять вождей, два босса синдиката и кадархиала, ступающий по траве. Среди них теперь нет магов. Мне хватит тех патронов, что в обоймах и барабанах прямо на мне. Кажется, мои мысли были услышаны. Кадархиала и один вождь Высунувшись из окон, принялись палить по нашему мобилю, благоразумно не пытаясь попасть в меня, а стреляя по шинам и мотору. В ответ я, скрипнув зубами, запустил им в заднее стекло усиленный вариант пальца Лира, устроив в салоне дискотеку, моментально лишившую водителя зрения. Хотелось проклясть все на свете за то, что отпускаю первый мобиль, но других вариантов, как выкрутиться, придумать не смог. Не всегда получается так, как хочешь. Простая мысль, пришедшая одновременно с пониманием, что неплохо бы затормозить, пока мобиль Кадархиала тормозит куда сильнее, чем хотелось бы сидящим в нем людям, заносясь в бок и проламывая небольшой заборчик перед двухэтажным домом. Они встретятся. Дом и маномобиль встретятся довольно жестко, хоть и под углом друг к другу, а затем машина встанет намертво, уткнувшись в крыльцо с размаху, подпрыгивая и становясь к стене почти вплотную, и придавливая не сумевшего влезть назад индейца. Я видел, он пытался. Но подскочивший на тротуаре мобиль здорово врезал к катархиале ребром окна под ребра, чуть не вынудив вывалиться. А дальше все решила физика. Выскочив из остановившегося мобиля, я, накинув одну лямку рюкзака на плечо, прикрыл глаза левой рукой, удерживающий гримуар с раскрытым щитом. а затем пошел к мобилю врага, лишь мельком поглядывая вперед. Ты че, уже прошедший сегодня по моим нервам, продолжал нервически мигать, поэтому пули я выпускал лишь после краткого взгляда вперед. Первый летит туда, куда положено, прямо в грудную клетку придавленному королю. Вторая. Достается трупу за рулем для гарантии, что этот труп не проявит внезапно чудеса оживления себя и мобиля. Третью ловит тот, кто стрелял в нас наравне с Кадархиалой. Человек очумело вертел головой, которая внезапно лишилась мозгов. Обойти. Раскрыть переднюю дверь с трупом водителя. Сунуться внутрь, получив два поспешных истеричных выстрела от сидящих внутри вождей. Чьих имен я так и не узнал Их пули остановлены артефактом Мои их телами Быстро, решительно, без раздумий Всё деловито, молча и даже слегка поспешно Сложно вдумчиво расправляться с людьми Когда рядом с дикой силой Мигает мое же долбанное заклинание Разве что выбью мозги Кадархиалли на всякий случай, только постою рядом с ним секунду-другую, пусть глаза отойдут. Пока стою, вижу неожиданный поворот фортуны. Первый мобиль, умудрившийся удрать, возвращается к нам. Из него выскакивают оставшиеся двое вождей Америки, но не успевают ничего, кроме как выйти из мобиля. Пята кладет их четырьмя выстрелами. Идиотизм, шепчу я, Понимая, что вожди положили боссов синдиката и шофера, Чтобы вернуться и спасти короля. Вон, все заднее стекло в крови. Ублюдок! Шепот справа едва не заставил меня дернуться. Не смей трогать мой народ! Этот козел живой, но сволочь! «Погоди!» «Знаешь, в чем ирония судьбы, Кадархи «Процедил я, поворачивая голову и плюя на вред от тычкалира, чтобы посмотреть в глаза этому человеку. В том, что я буквально вчера отказался от своего мира, разрушил его, отправил в пустоту, перестал быть истинным. А значит, больше никак и ничем, Не могу угрожать твоим людям. Вчера я стал обычным смертным. Ты сдох буквально ни за что. Ты промахнулся. Индеец, практически передавленный пополам мобилем, набирает ртом воздух, явно собираясь что-то сказать, но я буквально втыкаю дуло револьвера ему в глаз, тут же нажимая курок. Мозги короля Америки покидают его голову, размазываясь по стене дома. Некогда мне до этого. Глаза болят. Плюс еще, еще вокруг нас каскад. А я, знаете ли, ревнитель. Дракарис подождет со своим обедом.